с пушистым веером в руке и с чем-то блестящим вокруг черных волос. Дверь ее комнаты осталась открытой, света она не потушила, и там уже стояло облачко пудры, как дымок после выстрела, лежал на повалбитый чулок, и выпадали на ковер разноцветные внутренности шкафа. Вместо радости за друга мартин почувствовал живейшую досаду. Все было тихо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 Вот из раскрывшихся дверей пахнуло огнем музыки. и нежные ножи мягкой женской ноги, которая все поддается и все продолжает касаться тебя, душистые волосы у самых губ, щека, оставляющая на шоковом лацкане на пудры, все это извечное, нежное, банальное волновало Мартына чрезвычайно.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 Этот обрывок разговора, случайно уцелевший от одного апрельского вечера, припомнился Мартыну, когда в начале летних каникул, еще в Швейцарии, он получил письмо от Дарвина с Тенерифе. «Тенерифа, боже мой, какое дивно-зеленое слово! Дело было утром, сильно подурневшая и как-то распухшая Мария стояла на углу, на коленях и выжимала половую тряпку в ведро». Над горами, цепляясь за вершины, плыли большие белые облака, и порою несколько дымных волокон спускались по дальнему скату, и там, на этих скатах, все время менялся свет, приливы и отливы солнца. Мартын вышел в сад, где дядя Генрих в чудовищной соломенной шляпе разговаривал с деревенским абатом когда Аббат — маленький человек в очках, который он все время поправлял большим и пятым пальцем левой руки, низко поклонился и, шурша черной рясой, прошел вдоль сияющей белой стены и сел в Таратайку, запряженную толстой, розоватой лошадью, сплошь мелкой горчицы. Мартын сказал, «Тут прекрасно, я обожаю эти места, но почему бы мне, ну хотя бы на месяц, не поехать куда-нибудь на Канарские острова, например?»